Таким образом, в 1204 году завершился очень важный этап крестоносного движения, в результате которого стало окончательно ясно, что крестовые походы — это операции далеко не всегда такого содержания, как планировалось в самом начале их участниками. И на самом деле многие люди действительно ведь шли крестовые походы именно с теми самыми целями — пограбить, захватить какие-то новые земли. И вот это нашло выражение в окончательном результате этого самого четвертого крестового похода. Сокрушение христианского государства в Византии э, западноевропейскими рыцарями очень отчетливо продемонстрировало на самом деле ту истинную цель, которую несли в себе лидеры этого крестоносного движения, да и рядовые участники этого движения. В результате в 1204 году э, произошел определенный перелом. Естественно, этот перелом был не одного года, Это просто некая символическая дата, которая позволяет понять, что перелом действительно совершился. Произошло определенное изменение качества и сути крестовых походов. Но после этого крестоносное движение ждала еще длительная, на много десятилетий судьба, которая была также достаточно интересна, хотя далеко не так отчетливо, ярко, как предшествующие первые три крестовых похода. Безусловно, финальные, вот эти завершающие, пятый, шестой, седьмой, восьмой крестовые походы э, несколько теряются на общем э, фоне. Они преследовали менее значимые цели, они являлись походами вырождающимися. Это, конечно, кризис движения. Безусловно, это не тот накал, который когда-то существовал э, у крестоносцев в самом начале этого движения, в конце в конце 11-го, начале 12-го столетия. И симптоматично, что этим походом предшествовал один из самых ярких и один из самых трагичных крестовых походов, которые обычно под номером не фигурируют, он рассматривается как нечто самостоятельное, так называемый крестовый поход детей, когда многие тысячи, даже десятки тысяч детей из Германии и Франции, прежде всего, в 1212 году, поддавшись воздействию религиозной пропаганды, подавшись воздействию экстатичных монахов, которые вдохновляли и бродили по Европе, дети разного возраста, от практически настоящих детей, там 7-8-10 лет, до детей подросткового возраста, отправились в поход с целью совершить то, чего они могут сделать греховные и греховные морально разложившиеся взрослые. То есть монахи, проповедники, да и многие из этих детей считали, что действительно без оружия, без каких бы то ни было финансовых средств они пройдут этим путем, и перед ними откроются все двери, все стены. То есть Господь им поможет, они совершат то, что безуспешно пытаются совершить взрослые. И многие тысячи детей из разных мест Европы действительно собрались и э, двинулись в этот крестовый поход. Они шли, э, как и любое крестоносное войско, многими такими ручейками, которые стекались к итальянским преимущественно на Но э, финал этой экспедиции был, безусловно, трагичен, потому что э, дети эти вознамерились переправиться э, морем в Святую Землю, и э, итальянские купцы, прежде всего, венецианские, конечно, купцы, использовали этот поход в своих корыстных целях, то есть совершили одно из таких ну, достаточно гнусных, я бы сказал, предательств, связанных с эпохой крестоносного движения. То есть они согласились перевести практически бесплатно этих детей в святую землю, но в результате привезли их не в Палестину и не туда, где они могли бы освободить гроб Господень, а перевезли их к египетским и африканским султанам, где эти дети были в массе своей проданы в рабство и обращены в рабство. То есть этот э, поход закончился крайне трагически. Практически все его участники обрели либо смерть, либо э, э, пожизненный труд э, в самых разных функциях на каких-то хозяйствах э, африканских мусульман. И эта трагическая ошибка, трагическая извращение сути крестоносного движения, оно, безусловно, отчетливо подчеркивало, что движение находится в кризисе. Последующий крестовый поход, Пятый крестовый поход, который состоялся в 1217-1221 годах, преследовал достаточно ограниченные цели. С этого момента целью христианских рыцарей становится не сама Палестина и даже не столько сама Палестина, сколько прилегающая к ней мусульманские земли, на которых э, в какой-то степени легче воевать. То есть э, ситуация в чем заключается? Мусульмане периодически отнимают э, Иерусалим, захватывают его. И с тем, чтобы его вернуть, поскольку за Иерусалим ведется жесточайшая непримиримая борьба, с тем, чтобы его вернуть, у некоторых европейских государей приходит в голову э, достаточно такая оригинальная, логичная идея, захватить какие-то земли в Египте, достаточно плодородные, важные для мусульман, и добиться обмена этих земель на владение Иерусалима. И вот с этой целью последние крестовые походы они организовываются в том числе и в Палестину, но это уже не главная цель. Главная цель — это уже войны в Египте и в, в Северо-Восточной Африке. Вот э, Пятый крестовый поход, который длился почти 4 года, он э, завершился достаточно печально, потому что крестоносное войско, повоевав в Египте некоторое время, посаждав ряд крепостей, крепость Аль-Мансур и ряд других замков, оказалось в результате очень тяжелой ситуации, потому что разлив Нила, очередной сезонный разлив Нила затопил лагерь крестоносцев. Часть из них погибло, погибло множество имущества, и эти войска были вынуждены просто ретироваться и, прекратив боевые действия, возвратиться в Европу. Следующий шестой крестовый поход, который состоялся в 1228-1229 году, преследовал совершенно конкретную цель. Так же, как второй крестовый поход, он был направлен на освобождение Иерусалима. Потому что за несколько лет до этого Иерусалим был в очередной раз захвачен мусульманами. И надо сказать, что цель эта была достигнута. И крестовый поход завершился внешне, казалось бы, удачей. То есть Иерусалим был вновь отторгнут у мусульман и возвращен христианам. Но удача эта была недолгой. Всего через 15 лет, в 1244 году, Иерусалим вновь захватывают мусульмане. И таким образом вся эта экспедиция, результаты ее оказываются совершенно бесплодными. Они оказываются недостигнутыми ни в какой степени. И... Последние два крестовых похода, седьмой и восьмой, несмотря на то, что между ними был более чем двадцатилетний разрыв, представляют из себя мероприятия, связанные с одной и той же личностью. Это, безусловный лидер крестоносного движения этого времени, французский король Людовик людовик IX, который вошел в историю так же, как Людовик Святой. Человек очень яркий, который занимался активными преобразованием у себя во Франции, который был последним адептом и последним лидером крестоносного движения, и был человеком очень набожным, религиозным и не случайно заслужил свое прозвище святого и не случайно был причислен к лику святых. Этот король обрел трагическую и в определенном смысле мученическую кончину в результате крестоносного движения в конце последнего крестового похода. И таким образом завершил вот этот самый свой жизненный путь. Шест... Седьмой крестовый поход, который он организовал, состоялся, самый длительный по времени крестовый поход в 1248-1254 году, то есть он длился почти шесть лет. И этот поход был классическим примером того, как за счет египетских земель пытались отнять у мусульман Иерусалим. То есть вся экспедиция разворачивалась в дельте Нила и на берегах Нила в Египте и в течение многих, многих месяцев проходила тяжелая, вялотекущая борьба между мусульманским и христианским воинством, которая изобиловала подвигами с той и с другой стороны, но серьезных результатов не приносило, то есть христиане осаждали мусульманские крепости, какие-то из них брали, какие-то взять не могли, и ситуация колебалась в таком вот подвисшем состоянии, то есть ни одна из сторон не получала решительного перевеса. Кончилось все опять очередным разливом Нила, потому что этот разлив Нила, во-первых, уничтожил часть припасов этой армии, во-вторых, он ликвидировал часть укрепления этого лагеря. Кроме того, мусульмане, воспользовавшись разливом этой реки, напали на крестоносцев, уничтожили их флот, который осуществлял подвоз продовольствия, И в результате крестоносная армия оказалась обездвиженной, она оказалась отрезанной от э, снабжения, она оказалась неспособной эвакуироваться с этого побережья Нила. И, э, кроме того, в завершении всего самое главное, в лагере начались эпидемии, потому что э, болезни, в стоящие лагерем армии, они всегда имеют место. Но в данном случае огромное количество убитых людей и животных, которые находились неподалеку, И множество э, трупов, которые нес Нил, вот, разлившись, да, они э, заражали воду, и начались массовые эпидемии в этой армии. То есть э, эпидемии, судя по всему, сразу нескольких болезней, и холеры и чумы, э, что было, естественно, трагично в лагере с его скученностью, с отсутствием элементарной санитарии и так далее. И в результате этого э, заражения Нила и заражения источников воды в самом лагере очень серьезно выросла смертность среди крестоносцев, погиб, заболев, сын короля, один из наследников престола, и в результате вскоре крестоносцы, будучи несколько раз разбиты превосходящими силами мусульман, были вынуждены сдаться. В плен попал сам король, и на вызволение его из плена ушло несколько лет, и в ушло огромное количество средств из французской казны, потому что вся Франция собирала деньги на выкуп короля. Это серьезно обескроило казну королевства. В результате этого крестового похода, также достаточно неудачного, опять же, никакие реальные цели достигнуты не были. Государства крестоносцев в Палестине продолжали существовать, они продолжали находиться на тех же местах, но они серьезно сократились в своих размерах. Многие города были потеряны, и под контролем крестоносцев оставалось всего несколько городов и тонкая полоска побережья э, в Палестине. Последний крестовый поход, затеянный тем же самым Людовиком IX святым, в 1270 году имел э, вообще достаточно трагическую судьбу. То есть крестоносное войско э, отправилось э, в Африку, с той же самой целью – повоевать в Египте, то есть отторнуть землю в Египте и обменять их на Иерусалим. Войско собралось на острове Сардиния, и здесь один из родственников короля, у которого были свои территориальные и экономические интересы в Тунисе, то есть прямо напротив Сардинии, на территории бывшего Карфагена, который с Римом когда-то воевал, у него были там интересы, и этот родственник короля, один из графов, предложил в качестве первой цели, главной основной цели, Тунис. Ну, тоже мусульманское государство, почему нет? Чем это хуже Египта? В результате крестоносная армия в 1270 году высотилась неподалеку от стен разрушенного римлянами Крафагена, и там, в Тунисе, ее ждал печальный конец, потому что в течение нескольких месяцев она терпела поражение, она оказалась изолирована и окружена превосходящими силами мусульман, и в результате в лагере, несмотря на то, что каких-то грандиозных сражений не было, но в лагере опять начались эпидемии, и э, огромное количество крестоносцев, значительная часть войска просто вымерла в ходе этих эпидемий. Э, в результате э, этих э, эпидемических болезней заболело множество приближенных короля, и в том числе заболел сам король. Причем э, организм его был ослаблен и предшествующей болезнью вот тогда во время седьмого крестового похода. Ну и кроме того, государь был, как я уже сказал, человеком весьма набожным. Он э, часто и активно соблюдал посты, и в силу этого организм его тоже, в общем, был изрядно э, ослаблен. Именно поэтому э, организм короля справиться с болезнью не смог, и э, его ожидало весьма печальная участь сохранились свидетельства, от эпохи Людовика IX уже доходит довольно большое количество документов, сохранились свидетельства, сохранились тексты и документы некоторые. В частности, один из документов – это завещание короля, второе по счету завещание, в котором он назначает новых душепри... душеприказчиков, которые будут распоряжаться делами по его завещанию, новых душеприказчиков, которые должны заместить двоих предшествующих по той причине, что эти благородные господа уже успели умереть, пока существовало завещание короля. И в результате этой эпидемии умирают не только многие члены этого воинства, но и сам государь. Король умер во время этого похода и был с почестями возвращен, тело его было забальзамировано, возвращено на родину во Францию, где и похоронено и одновременно с ним вместе вернулись остатки войска. Это был последний крестовый поход. В 1270 году эпоха, собственно, походов в Святую Землю прекращается. После этого будут неоднократно попытки воспроизвести эту идею, попытки неоднократно восстановить идею крестоносного движения как такового, попытки собрать какой-то новый поход, попытки отправиться в Святую Землю, повоевать там и вернуть эти святыни эти попытки будут достаточно устойчивыми, они будут достаточно активно проводиться некоторыми государями, но ни один из этих походов на самом деле не состоится. В конце XIII-XIV веке в основном французские короли будут реанимировать идею крестовых походов. Один из крестовых походов будет собираться в самом начале Столетней войны, перед ее началом и в первые годы после ее начала, но... В этот момент Европа переключится на совершенно другие проблемы, на проблемы внутренних отношений между государствами на европейском континенте, и эта крестоносная армия вроде бы даже переправится в Африку, но, потерпев ряд поражений от мусульман, вынуждена будет эвакуироваться обратно на континент. То есть фактически этот поход не считают девятым, его так не расценивают. То есть фактически вот, 8-й крестовый поход 1270 -го года – это последний прецедент подобного рода. Вместе с тем, само по себе крестоносное движение, безусловно, не завершилось. Оно имело свое продолжение, потому что еще 21 год после этого последнего крестового похода э, средневековое воинство э, европейское будет удерживать позиции на Палестинском берегу, на побережье Палестины. И это будет действительно очень важным моментом, потому что еще более 20 лет будут существовать остатки вот этих государств. В конечном счете, в 1291 году будет эвакуирован последний порт э, Хайфа, будет эвакуирована фактически вот последние толика крестоносных войск, и последними, кто будет... Э, продолжать удерживать этот город, последними, кто отступит на христианские корабли, будут рыцари ордена тамплиеров будут рыцари хромовники, будут те самые рыцари, которым суждено через несколько десятилетий окончить свой век, может быть, не им самим, но их продолжателям на кострах по инициативе французского короля. В результате в 1291 году остатки крестоносных государств на территории Палестины будут ликвидированы. Не останется ни одной точки, ни одного пятнышка, ни одного города, где существовала бы устойчивая государственная власть европейцев и христиан. Эпоха крестоносного движения завершится, крестовые походы прекратятся. Таким образом, начало их 1096 год, конец 1291, почти 200 лет, Это очень важная эпоха, это серьезная эпоха, это длительная эпоха. И, безусловно, под концом этих крестовых походов лежали какие-то реальные предпосылки, какие-то настоящие причины, которые вызвали его, не просто преобладание одной армии над другой. Что можно выделить среди этих предпосылок и причин окончания крестоносного движения? Естественно, угасание самой идеи. То есть ни одна идея не может жить вечно и постоянно. Она нуждается в каком-то перелицевании, переосмыслении. Она нуждается в определенной реанимации. Э, идея крестоносного движения, рожденная в конце XI века, не могла 200 лет быть неизменной. Э, неизменной оставалась цель возвращения христианских святынь. Но Европа взрослела. Европа уже становилась не так э, остро, как бы возвышенно, неофитски вот этот христианский религиозный опыт, как это было в XI веке. Европа старела и становилась более мудрая. Она понимала, что многие задачи, может быть, даже невозможно решить. Она становилась более трезвомыслящей. И многие европейцы просто разочаровывались в идее крестоносного движения. Они разочаровывались в идее, что можно очистить святую землю от мусульман. Это одна сторона. Вторая сторона – это изменение отношений Запада и Востока. За период крестоносного движения вырастает совершенно особая категория людей, заинтересованных в этих отношениях. Это прежде всего итальянские купцы. Кроме того, были и купцы других регионов Европы, французские, немецкие, английские, но итальянцы были, конечно, в первых рядах. Формируется прослойка людей, которые видят главную основную цель и задачу своего существования в осуществлении торговых связей между Западом и Востоком, между Павелом. Ближним Востоком и Европой. И для торговли, для нормальной экономической деятельности этих людей совершенно неудовлетворительным является состояние, когда происходит постоянная война. Те же самые итальянские купцы прекрасно понимают, что вполне возможно на протяжении длительного времени осуществлять торговые контакты с мусульманами без боевых действий они прекрасно понимают, что боевые действия, когда европейцы воюют с азиатами, они плохо отражаются на торговле. Эти купцы не заинтересованы в поддержании немирья, они заинтересованы в мирных отношениях, тем более, что за эти 200 лет многие из них обзавелись разного рода договорами с восточными владыками. Для тех ведь это тоже была взаимовыгодная торговля. Они тоже получали с нее хорошую прибыль. И, безусловно, Эти западные купцы, которые проникали на восток, которые могли совершенно отчетливо имплантироваться в местную вот эту восточную городскую жизнь, они очень хорошо обжились в этой ситуации. Они получали в аренду, в дар или покупали, или каким-то образом обзаводились целыми торговыми кварталами в городах. Такие города были и в Иерусалиме и в портовых городах Палестины, в Хайфе и в ряде других городов. И такие города были в такие кварталы были в Константинополе, такие кварталы были в Египте, в египетских городах, в частности в Александрии. Они не хотели это потерять. Существовала налаженная связь, и они прекрасно понимали, что мирным путем можно получать прибыль точно так же и даже в большей степени, нежели в результате боевых действий. Поэтому происходит отчетливое смещения акцента с военной формы проникновения на восток к э, торговой, экономической форме проникновения, то есть начинается торговая экспансия европейцев, которые осуществляют уже, конечно, не те рыцари, которые ходили в походы, а преимущественно купцы, люди другого сословия, другого совершенно состояния, люди, может быть, даже в чем-то нового времени уже результатом этого явилось то что в конечном счете уже в 13 веке уже в начале XIII века и 4 крестовый поход это показал все торговые пути все связи в средиземном море находились практически полностью в руках вот этих итальянских купцов то есть каждый европейский правитель сталкивался с проблемой если ты хочешь переправить войско на восток если ты хочешь идти в крестовый поход то ты рано или поздно обратишься к этим самым купцам, потому что в их руках флот, в их руках корабли. перевести войско нужны колоссальные средства, нужны серьезные приготовления. То есть отправка войск морем – это очень дорого, очень тяжело, и это могут сделать только итальянские, венецианские, генетические купцы. Если ты не хочешь этого делать, ты можешь идти по суху. Но по суше – ну год, может, полтора пути, потери, лишения, может быть, даже эпидемии какие-то, масса случайностей – То есть это неориентабельно и невыгодно. Поэтому получается так, что крестоносное движение, вольное или невольное, уже к четвертому крестовому походу, оказывается в руках этих самых итальянских купцов. Как они хотят, так и будет. То есть они могут манипулировать этими воинскими контингентами европейскими, хотя формально они не короли, они не императоры, не графы, не герцоги, не бароны. Они... Тем не менее, путем своих капиталов, путем наличия у них флота и каких-то средств могут э, перенаправлять эту энергию в совершенно другое русло. И это оказывает очень важное воздействие. То есть итальянские купцы, не заинтересованные в продолжении крестовых походов, явились одним из факторов, который прекратил это движение. Ну и кроме того, конечно, Европа э, пережила эту эпоху. Европа поняла уже к этому моменту, что действительно есть масса проблем, которое надо решать внутри европейского континента, ну хотя бы отношения между Англией и Францией. Противостояние англичан и французов в конце 12 первой половине, в середине 13 века, явилось настолько важным, отвлекающим на себя усилия такого количества людей, такого количества дворян, что в результате многие участники ну, того же самого там, 6 И даже седьмого крестового походов, они были не французами, не англичанами, не немцами, как это было когда-то. Они были австрийцами, венграми и из разных других регионов Европы. То есть в Европе возникают собственные центры притяжения усилий, возникают собственные разного рода места, где можно посражаться, где можно решать свои проблемы военным путем. Европа начинает служить сама громоотводом для своих вот этих избыточных военных сил. Их не обязательно после этого спихивать, отправлять куда-то на восток или куда-то еще дальше. И в результате крестоносное движение вне всякого сомнения, ожидает определенный кризис, определяет коллапс. ожидает коллапс. Оно прекращается в силу исчерпания внутренних ресурсов. То есть даже если бы не существовало такой серьезной проблему сопротивления мусульман, вне всякого сомнения, это крестоносное движение потерпело бы крах и завершилось рано или поздно, может быть, немножко позже. Каковы были результаты и, причины, и результаты и как бы провозвестники, которые проистекали из этого крестоносного движения? Результаты были достаточно отчетливы. Европейское общество столкнулось с тем, чего оно до этого не видело. Оно столкнулось с обществом, в котором уровень жизни был существенно выше европейского. Это был очень важный духовный кризис. вот Советские люди в свое время, когда при советской власти выезжали за границу и видели там 30 сортов колбасы в западных магазинах, у них наступал такой культурный шок. То есть они удивлялись, почему у нас этого нет, почему мы так плохо живем, почему мы живем хуже, чем на Западе. Вот тогда ситуация была с точностью до наоборот. То есть западные люди попали на восток, и они просто вытаращили глаза. Они удивились, почему мы не живем так, как живут эти люди, почему мы не живем таким роскошным образом. Они не могли найти ответа на этот вопрос, потому что действительно уровень жизни в восточных государствах, в арабских, мусульманских странах, уровень жизни в Византии намного превосходил то, что существовало в Западной Европе уровень качества жизни, уровень роскоши, наличие таких элементов этой роскоши, которые многим другим, которые, скажем так, которые многим в Европе были вообще просто в принципе неведомы. То есть Европа очень многому научилась действительно у Востока. Нельзя говорить, что всему научилась. Есть такая тенденция говорить, что практически все привели с Востока. Там замки начали строить по восточной моде. И одеваться начали по восточной моде, и пища всякая там восточная и так далее. Чуть ли не кольчуги с Востока привезли. Это все ерунда, конечно. То есть на самом деле с Востока было много заимствований, но преимущественно в сфере э, предметов роскоши. То есть преимущественно в сфере э, каких-то элитарных таких, я бы сказал, предметов потребления. И факт наличия вот этой, этой разницы потенциала факт наличия того, к чему можно стремиться — был исключительно важен из знаков. Европа действительно многое переняла. то есть В Европе распространяются вилки для употребления во время еды. Европейцы начинают там массово мыть руки перед едой, чего раньше было не принято. Вообще моются чаще после контактов с Востоком и нахождения на Востоке и так далее. То есть масса чисто бытовых вещей. В Европе действительно распространяются многие идеи и тенденции, потому что э, развитое в арабском и мусульманском мире вообще традиция традиция устойчивого такого внимания к архаическим знаниям к знаниям античности, к знаниям эпохи языческого прошлого там греции рима которая никуда не исчезла она транслировалась и в европу то есть европейцы теперь начинают вторым эшелоном как подчерпывать у арабов Многие знания и многие элементы мудрости, которые были утрачены в самой Европе, то есть они знакомятся с греческой, латинской традицией в значительной степени через мусульман. Это дает толчок развитию европейской науки, развитию европейской медицины, развитию европейской механики, военного дела и чего угодно. Именно результатом этих контактов с Востоком является окончательное утверждение в начале 14 века, уже после крестовых походов, в Европе пороха, распространение ветряных мельниц, которые до этого тоже встречались, но были относительно редкими, теперь они становятся все более и более распространенным явлением. Появление в Европе массы разного рода предметов роскоши, которые начинают активно употребляться правящими элитами европейского общества. Причем Очень важно, что этот, эта революция роскоши, да, если угодно, это революция образа жизни, она затронула самые разные сферы жизни общества. Она была принципиально важна не только потому, что европейцы что-то увидели и начали покупать эти вещи на Востоке. Это стимулировало развитие совершенно нового явления в европейской жизни, то есть отношений, которые традиционно называются товарно-денежными или рыночными. Ведь Европа до крестовых походов — это регион, практически полностью завязанный на э, натуральное хозяйство, когда в рамках феодального поместья производится все необходимое для жизни. И у человека, будь то обычный крестьянин, будь то король, практически нет нужды заниматься торговлей, покупать что-то, издалека привозить и так далее. Э, практически нет нужды как-то втягиваться вот в эти отношения купли-продажи. Все производят собственные крестьяне, там собственные подданные, все есть в своем хозяйстве. Потому что уровень требований был очень низок. И короли, и дворяне одевались в ту же самую грубую шерстяную или холщовую льняную одежду, как и крестьяне, ели не сильно отличающуюся пищу и так далее. Сейчас, посмотрев на шокирующую роскошь Византии, на шокирующую роскошь стран Востока, многие европейцы, особенно люди правящие элиты, безусловно, начинают тяготеть к подобному же образу жизни. А чтобы его устроить, эти вещи, эти предметы роскоши, нужно либо покупать на Востоке, есть многие вещи, которые э, действительно можно только там купить, либо производить у себя. И это стимулирует, с одной стороны, производство новых предметов и новых продуктов в самой Европе. Это раз. А второе, вынуждает переориентировать владык, тех, кто владеет землей, собственно, вот феодалов, переориентировать их на другие формы эксплуатации населения. По той простой причине, что феодалу для того, чтобы приобрести какой-то предмет роскоши, необходимы наличные средства. Это нельзя выменять на зерно, там на курицу, не знаю, на лен, там на что-то еще. Это не нужно восточному купцу, который, допустим, приезжает в Европу, или венецианскому купцу, который привез эти товары. Ему нужны деньги, ему нужно золото, серебро. Некий звонкий металл, который может компенсировать его расходы. Причем во все более и более возрастающих количествах. И феодал, вольно или невольно, может быть, он сам этого не хочет, но он вынужден требовать со своего крестьянина деньги. Деньги, а не продукт. Очень часто уже в эпоху крестовых походов натуральная аренда, то есть система, когда крестьянин за пользование землей отдает какие-то продукты своего труда ту же самую курицу, там яйца, зерно, овощи, фрукты и так далее, вот эта натуральная рента начинает заменяться рентой финансовой, рентой денежной, что является принципиальным, потому что эти деньги крестьянин должен получить, у него их нету, он должен поехать в город, допустим, или какому-то купцу продать, но, скорее всего, поехать в город и продать свои товары и получить за них деньги, которые он потом отдаст феодалу. Либо, как это бывало, например, в Англии, этим занимается сам феодал. То есть он получает эту самую ренту, он получает продукты от крестьянина, и он сам их продает на рынке, получая за них деньги, на которые он потом покупает эти самые предметы роскоши. Вот этот цикл закрутился в значительной степени в результате как раз крестовых походов. Они явились одной из самых важных, одной из самых принципиальных отправных точек для начала формирования этой системы взаимоотношений европейской экономике. Это было принципиально важно, потому что европейцы с этого момента начинают все более и более отчетливо вставать на путь денатурализации хозяйства. То есть все более и более активным начинается товарооборот и вращение товаров внутри европейского континента. Ну и как бы то ни было, в любом случае, Европа, конечно, модернизируется в результате этих крестовых походов. В результате этого крестоносного движения Европа очень серьезно подталкивается самими обстоятельствами вперед в своем развитии. Она движется по нарастающей, она движется к ну, каким-то новым успехам, я бы сказал, не только экономического, но и политического плана. И крестовые походы являются катализатором этого процесса. Естественно, все эти тенденции не завершились в момент окончания крестовых походов, они не завершились с моментом эвакуации крестоносного воинства из Палестины. Существовало христианское население, которое не исчезло, многие христиане остались там на востоке существовали купцы, которые продолжали с не меньшей, а по большому счету с большей активностью торговать с Востоком. То есть связи в результате прекращения крестоносного движения, финалы крестовых походов, эти связи с Востоком не только не сократились, но они напротив усугубились и увеличились. Другое дело, что они перестали быть сугубо военными, они вышли на уровень скорее таких дипломатических и экономических связей. И вот это было принципиально важно. То есть Европа вышла из периода крестовых походов, периода разгара крестовых походов, кардинально измененной. Она вышла преображенной немножко из них. И на самом деле между началом крестовых походов, финальной частью XI столетия, И завершением этого периода, то есть концом XIII века, лежит целая пропасть, потому что на материале этого времени, на материале этого периода можно видеть, что прошла фактически эпоха, почти полностью прошла эпоха классического развитого Средневековья. Конец XIII века – это не только финал крестовых походов, это переход Средневековья в новую стадию, переход Средневековья феодального образа жизни в стадию, развитого, перезревшего, я бы сказал, позднего софеодализма. Это первый шаг к тому, что многие исследователи называют осенью Средневековья. На самом деле 15-16 века будут классической осенью Средневековья, но 14 век тоже к ней принадлежит. Это тоже время кризиса средневекового образа жизни. Это время, когда распространяется готика, когда распространяются новые идеи, верования, течения. И время, когда средневековый образ жизни — заканчивает свое такое гомеостатическое, чистое существование, он начинает потихонечку вырождаться. И симптоматично, что самый расцвет, то есть XII и XIII века, когда этот э, образ жизни расцветал, когда он существовал как нечто наиболее яркое и наиболее характерное для Европы, как раз эта-то эпоха и прошла под знаком крестовых походов. Они ее полностью наполняли, и они с ним полностью совпадали. Именно это дает многим исследователям основание считать, что крестовые походы наиболее тесно и наиболее прочно увязаны с эпохой классического феодализма. То есть крестовые походы и период классического такого феодализма – это одно и то же. Действительно, в крестовых походах вызрели многие архетипы, те архетипы, которые сопровождали на протяжении всего Средневековья, последующего европейскую жизнь, многие из них остались и по сию пору. ну Например, эпоха крестовых походов – это время рождения Геральдики. Геральдика, как система символических, знаковых определений, как система идентификации правящего класса Западной Европы, правящей элиты Западной Европы, вне всякого сомнения родилась в прямой связи с эпохой крестовых походов потом она будет трансполирована не только на дворянство, направивающее элиту, но и на купечество, на города и так далее. То есть гербы проникнут в разные сферы жизни. Но изначально это элитарная система знаков отличия, которая связана именно с дворянским сословием и именно с эпохой крестовых походов. И э, если говорить об этом, если говорить о Геральдике, то ее рождение это, безусловно, э, примерно Вторая четверть XII века, то есть период между первым и вторым крестовыми походами, период, когда совместились две тенденции. Тенденция, во-первых, практически полного закрытия лица воина шлемом, в результате чего получилось так, что для идентификации, для определения, кто же перед тобой вообще, противник, друг, враг, если это друг, то кто это такой, да? Для этой идентификации нужны были какие-то другие знаки различия. По той простой причине, что определить по лицу, кто этот человек, стало невозможно. Для ведения войны это было, естественно, принципиальным моментом, потому что надо было вообще определять в бою, с кем ты сражаешься и против кого ты сражаешься. Второй момент это то, что действительно Европа дозрела в этот момент до самоидентификации рыцарства как некоего единого такого сословия всей Европы всего европейского общества, когда рыцарство очень отчетливо осознало свое единство в рамках всей европейской ситуации, в рамках всей европейской жизни. Это единство потребовало выработки определенных инсигний, определенных знаков развлечения. Ну, традиционно считается, что первым изображением, связанным с Геральдикой, является эмалевое изображение жуфра Плантагенета, на котором присутствует щит с геральдическими львами, которые потом перекочуют в герб государства Англии, которым будет управлять династия Плантагенетов. И тот же самый, тот же самый герб, тот же самый символ будет трансполирован на шлеме этого человека, на этой эмалевой вставке. И вот этот самый символический образ, который по хронологии считается самым первым, он традиционно увязывается с рождением европейской геральдики, то есть считается, что это первое изображение герба. Так эта эпоха как раз около второго крестового похода. То есть, иными словами, вот это скрывание лица воина за шлемом и, и сам, потребность в самоидентификации в результате схлестнулись и из спорадических символов, которые случайно как бы попадали на европейские подмостки европейской истории, которые случайно характеризовали того или иного человека, вырастает сложная структурированная система геральдического обозначения, которая сопровождает всю европейскую действительность в последующее время и до нашего времени. И это только одно из самых ярких завоеваний эпохи крестовых походов, которые составили славу этого периода.